Глава восемнадцатая Нам не страшен серый волк, а вот архимаг — это дело другое. В дверь забарабанили уже через несколько минут. — Лена, открывай сейчас же! — Молчу. — Я же знаю, что ты там! Даня явно был недоволен моим сюрпризом и не желал сдаваться. — Вообще-то я сейчас не одна! Чувствуя, что вот-вот рассмеюсь, — крикнула я. За дверью несколько секунд помолчали, а потом Леший удивленно спросил. «И с кем ты там?» Придумать ответ мне не дали весело расхохотавшиеся близняшки. А в следующую минуту деревянная дверь открылась сама собой. Опять чар лесного хозяина. И на пороге возникло нечто. Если честно, застыли столбом не только девочки, но и я. Такого эффекта от простенького заклятия иллюзии я не ожидала. Даня, одетый в темно-серый спортивный костюм, явно одежда для дорогого гостя, был покрыт чешуей, напоминающей одеяние ящерицы. Чешуя была и на руках, и на ногах, и на лице, а еще у него сзади был хвост. Да, самый натуральный хвост, и тоже, похоже, раньше принадлежавший ящерице. А судя по тому, как раздраженно бил разосленный леший этим хвостом по полу и стенам, «Иллюзии все увиденное не было!» «Ой, мама!» Вдоволь налюбовавшись нашим общим потрясением, Даня взглянул на близняшек и нехорошо прищурился. «Брысь отсюда!» Девочек как ветром сдуло, и дверь за ними сразу же закрылась, опять сама собой. «Так, похоже, сейчас меня будут убивать». «Э, Даня, я этого не хотела, правда?» «Да неужели?» «Всё тот же нехороший прищур и леший начинает медленно подходить ко мне». «А что ты хотела, ведьма?» О, как всё плохо! Не хочу умирать, я так молода! Профессор, спасите!» «Магдалена?» «Упс! Профессор Цырин?» «Лена, ты вообще меня слушаешь!» «Магдалена, где ты? Что происходит?» «Лена, посмотри на меня!» «Я у себя! Меня Даня сейчас убьет!» И тишина. «Лена!» «Да?» «Что «да»? Ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю?» «Не знаю. И как-то даже выяснять не хочется!» «Дань, ты это, только не горячись, ладно?» «Вот ты сначала сними эту гадость!» А потом я посмотрю, горячится или нет. Сейчас же меня расколдовывай! Я старательно смотрю в пол. Лена, я с кем разговариваю? Спасительный стук в дверь и встревоженный голос профессора. Дети, что там у вас происходит? Даня, сей же час открой дверь! Послушался, открыл. Мой бывший учитель, одетый в точно такой же спортивный костюм, Некоторое время молча стоял на пороге, пристально изучая новый экзотический имидж Лешего. Потом зашел в комнату и аккуратно закрыл за собой дверь. А я вдруг сообразила, что убивать меня, похоже, теперь будут вдвоем. Цирин повернулся ко мне и, пытаясь прожечь меня насквозь своим разъяренным взглядом, обманчиво мягко поинтересовался. «Магдалена, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Например, откуда у тебя неожиданно появились ментальные способности? Или каким образом? А главное, когда ты смогла научиться магии цирхов? Профессор Цирин, кто такие цирхи? Спросил резко успокоившийся Леший. А это, Даня, существа, в которых тебя наша спутница превратить попыталась. Жили намного раньше Лернеев. Потрясающе! Час от часу не легче. «Лена, когда ты, наконец, меня это снимешь?» «Я... я не знаю, как...» «Даня, Даня, успокойся! Прибить ее ты всегда успеешь!» «Магдалена, прекращай рыдать!» «Раньше надо было слезы проливать, когда очередную пакость придумывала!» «Да, я плакала. Сидела и позорно ревела вот уже несколько минут, оплакивая свои многочисленные глупости. Леший все время порывался меня прибить» как выразился Цирин, а сам профессор безуспешно старался навести порядок. Когда чуть позже и я, и Даня успокоились, профессор щелкнул пальцами, и кресла от стола мгновенно переместились к кровати. Усадив Лешева в одно из них, мой бывший учитель сел в другое и посмотрел на меня в упор. — Рассказывай с самого начала, когда ты успела изучить магию цирхов, где я не спрашиваю. Только в библиотеке эта литература есть. Рассказ много времени не занял. Когда я замолчала, Цирин устало вздохнул и покачал головой. А я еще удивлялся, откуда эти гонки с препятствиями. И при тут ящерица? Магдалена, как ты думаешь, почему на обложке было уточнение, что книга предназначена только для архимагов? Не знаю. Да, запущенный случай. Да потому, 33 несчастья, что Архимаг, в отличие от зеленого выпускника Академии, догадается поставить ментальную защиту, прежде чем изучать чужую ему магию. Поздравляю, непутевая моя ученица, ты теперь не только видящая, но и законная обладательница наследия цирхов, а значит, в любом твоем заклинании отныне может проснуться их древняя магия. И не нужно смотреть на меня с таким несчастным видом. Здесь я тебе ничем помочь не могу. Сама виновата. Впрочем, у тебя это уже входит в привычку. А теперь бери перо, открывай блокнот и подробно записывай все то, что прочитала в той книге. Вспоминай каждый знак. Попытаемся снять с Дани твои художества. Провозились мы втроем до утра. Леший, хоть и недовольно, шипел в мою сторону но все же покорно отдался на эксперименты. Впрочем, эти самые эксперименты были не особо плодотворными. Все, что у нас получилось, это загнать чешую под кожу подопытного и сжать до пары миллиметров хвост. Но все равно при малейшем раздражении у Дани наружу появлялись и то, и другое. Ни он, ни цирин не были довольны подобными результатами. Блокнот с заклинаниями и моими подробными разъяснениями, какое заклятие в каком случае применяется, Архимаг забрал себе, сказав, что ему необходимо все еще раз досконально изучить и перепроверить. Но, скорее всего, мой бывший учитель просто захотел получить в свой арсенал новые заклятия. На завтрак в обеденный зал наших хозяев мы спустились замаскированными с помощью заклятия кругами под глазами. А вот частые позевывания ни мне, ни Дане скрыть не удалось. Профессор живел себя так, словно отлично проспал всю ночь. Девочки, напуганные эффектным появлением лешего накануне вечером, сидели тихо и никак не показывали, что были свидетелями наших разборок. Лишь иногда с любопытством поглядывали в сторону Дани, видимо, пытаясь разглядеть на нем следы моего колдовства. Одеты и они, и графиня были сегодня в длинные нежно-голубые платья с пышными юбками, оголенными плечами и расшитым бисером цвета морской волны лифом. На руках у троицы при каждом движении позванивали тонкие золотые браслеты. Граф носил ту же одежду, что и предыдущим вечером. Видимо, ему, в отличие от его женщин, было все равно, в чем появляться за столом. В этот раз все ели молча, Если, конечно, не считать полноценным разговором дежурный вопрос графини, хорошо ли мы спали ночью. Пришлось солгать, что выспались не очень, но исключительно из-за перемены мест. Повар графа и в этот раз превзошел сам себя. Нежнейшее жареное мясо. Интересно, что за животное. Вкус уж очень необычайный. Просто таяло во рту. В маринованных овощах приправа было в меру а шоколадное мороженое, поданное на десерт, хотелось есть ванночками. Настолько вкусным оно было. Первую странность я внезапно заметила перед самым окончанием завтрака. У каждой из девочек оказалось по две тени, причем одна была явно больше другой. Я моргнула. Одна из близняшек повернулась к сестре, и тень сложилась в дракона. Ой, их же! не существует. Хотя о чем я? Лернеев до недавнего времени тоже не существовало, но то древняя, пусть и вымершая цивилизация, а это явно мифическое животное. А может, показалось? Ведь вчера вечером я ничего такого не замечала. Я пригляделась еще раз повнимательней. Нет, к сожалению, не показалось. Так, а что у их родителей? А вот граф с графиней явно были самыми обычными людьми. Ничего не понимаю, ведь фамильное сходство на лицо, следовательно, чужими девочки точно быть не могут. Ох, интересная загадка. Чтобы отвлечься, я перевела взгляд на стену напротив и замерла. Как говорил один из моих бывших сокурсников, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Нет, у меня глюки. Или все же... Стена дышала. Да, как бы дико это ни звучало. Покрытая коричневым камнем, стена замка вздымалась, как грудь человека, при каждом вздохе и опускалась при выдохе. С трудом удерживая маску невозмутимости на лице, я мысленно позвала. «Учитель — Учитель? Надо отдать должное ректору, он не вздрогнул. — Да что там вздрогнул? Он даже голову от тарелки не поднял. Лишь ответил с усталым, вымоченным вздохом. — Теперь, значит, учитель. И что ты снова натворила? — Ну вот, как обычно, профессор ждет от меня только самое худшее. — Я не натворила. Я увидела. — Дарлернеев. Снова? Что теперь? — Девочки. — Что с ними? — У них тени драконов. Тишина. И после задумчивая. «Очень интересно. Еще что?» «Я растерялась. А как вы поняли?» Язвительная. «Зная тебя, ты смеешься. Так что там?» «Замок. Дышит». На этот раз профессор молчал гораздо дольше, а потом вслух поинтересовался как бы между делом. «Великолепный замок. Граф, прошу, удовлетворите мое любопытство. Как давно он построен?» Хозяин расцвел, как будто лично принимал участие в каждом этапе строительства. «Благодарю вас, профессор. Замок действительно прекрасен. Нам с супругой и дочерьми невероятно повезло, что мы живем в нем. Но, вы на ваш вопрос точно ответить я не смогу. Моя семья обитает здесь недолго, всего лишь третье поколение». Местные крестьяне уверяют, что он всегда стоял здесь. Действительно, крайне необычно. О да, вполне возможно, что это всего лишь оборот речи, но никто не может рассказать об этом строении никаких подробностей. Жаль, очень интересная архитектура, но не будем утомлять вас своим присутствием. Даня, Магдалена, нам пора. Доедайте. Переодевайтесь и едем. Интересно, куда? Никакого плана у нас не было. Граф попытался заверить ректора, что никакого беспокойства наше присутствие им не доставляет. Но Цирин был непреклонен. И мы с Даней отправились наверх переодеваться. Учитель же остался внизу. Даня пошел впереди. Вот он скрылся из виду. Я собралась встать на очередную ступеньку, когда лестница подо мной Как-то странно вильнула и замерла. Так, куда это я попала? Вроде бы это не моя комната. Какое-то темное, тускло освещенное магическим светом помещение. Без окон и двери. Странно. Как я могла заблудиться? И тихий смешок в голове. Не пугайся, наследница. Нам нужно поговорить, а потом я верну тебя в твою комнату. Упс замок еще один смешок можно и так сказать!» как интересно что ты хочешь странно но страшно мне не было наверное прав всю же профессор и меня действительно можно назвать тридцать три несчастья так кто притягивает к себе всевозможные неприятности но лично мне так жить было только веселей «Потому что, когда вокруг меня ничего не происходит, я умираю от скуки и могу думать только о пакостях, способных меня развеселить». Из стены рядом со мной выпал небольшой черный мешочек со шнурком. «Возьми. В нем несколько мелких камней. Высыпи их там, где захочешь поставить свой дом». «Почему мне?» э -э «Спасибо, но с чего бы такая щедрость?» «Поднимать мешочек я не спешила». «Не бойся, наследница!» «Опять это прозвище или титул? Ты меня уже дважды назвал так. Кому я наследую?» А задача «Ты не знаешь?» «Не знаю что? Нет. Теперь уже снисходительная, как будто с маленьким ребенком разговаривает». «Ты проявила магию людей-ящериц, тех, кто построил меня. И я признал тебя их наследницей». «Вот это да!» Кто-то профессор обрадуется, хорошо хоть не придушит. Ясно. Наклоняюсь и беру мешочек. Несколько мгновений думаю, а потом вешаю его на шею. Благодарю. На этот раз в голосе замка мне слышится добрая и немного снисходительная усмешка. Не нужно. Был рад помочь. Стены помещения исчезли, и я оказалась у двери своей комнаты. Переоделась я быстро, благо костюм был простого кроя. Долго возиться с ним не нужно было. И когда спустилась в холл, все ждали только меня. Причем, насколько я смогла понять, по ошарашенным лицам присутствующих, Цирин в мое отсутствие рассказал супругам и их дочерям о тени драконов. Прощание вышло немного скомканным. Ректор оставил магическую визитку своей академии, если родители захотят обучать своих детей. Нам предоставили повозку с впряженными в нее двумя чалами лошадьми и кучера, который должен был довести нас до ближайшего селения, находившегося в 10-12 километрах от замка. Пока ехали в повозке, молчали. Зато когда кучер высадил нас на окраине и уехал назад, Цирин повернулся ко мне. «Рассказывай». «О чем?» — не поняла я. «Куда ты исчезала? И не нужно смотреть на меня с таким удивлением». «Даня заходил к тебе в комнату. Там никого не было, а вот твоя дорожная одежда висела на вешалке». леша все еще со мной не разговаривал, поэтому я пересказала свое общение с замком, глядя исключительно на своего бывшего учителя. Как я и ожидала, профессор в восторг не пришел». «Титулами ты так и обрастаешь. Сперва видящая, потом наследница. Не нравится мне это, Магдалена. Очень не нравится». «Мне нужно было отказаться от дара?» «Вполне возможно. Но менять что-то все равно уже поздно. Только советую тебе сто раз подумать, прежде чем строить свой дом. Подозреваю, что он, подобно здешнему замку, тоже будет живым и, скажем так, способным к размножению с помощью камушков, подобных подаренным тебе». «Ой!» «Не «ой», а сосредоточилась. И давайте думать, куда теперь двигаться дальше. Сумасшедшего мага искать все еще нужно». Даниил. Бабочка уже была, теперь вот ящерица. Я чуть со смеху не помер там, в горах, когда услышал, что выпускница магической академии подвластна влиянию насекомых. Как Цирин прямо там с ней не расправился, ума не приложу. У меня сил терпения явно не хватило бы. Но бежали они красиво, что и говорить. До сих пор на хихи пробивает, как вспомню об этом их забеге. Но надо признать, что достается от нее не только профессору. Дурында малолетняя. Мстить она мне, видите ли, собралась. Иллюзию наложила, видите ли. И как я теперь в образе полуцирха ходить буду? Куда мне ее магические штучки девать? Нет, чувствую, доведет она меня скоро. Выпарю, как минимум. И думаю, Цирин не будет мне в этом мешать. Даже наоборот, поможет а вот то что дети графа вдруг драконесами оказались уже очень интересно я даже и не помню уже когда наш мир драконы покинули говорят они наведываются сюда иногда присматривают за нами кто ж это в графской родословной пошалил то если у его дочерей драконья кровь пробудилась и что профессор с этой парочкой будет в академию себя делать они ж почище лены сорванцы Там покоя от них уж точно никому не будет».